Глава двадцать первая. Сделав всю работу, Лия зашла в интернет и начала рассматривать фотографии деревни Бран в надежде вспомнить что-нибудь важное. Сегодня приезжает Мариан. Он скинул ей сообщение с номером рейса и временем прибытия. Вечером он уже будет дома. Ей надо было вспомнить как можно больше о Марии. Но пока она не могла найти никакой информации, и в памяти тоже не возникало образов. Илья всматривалась в экран, изучая фотографии своей родины. Она с трудом узнавала родные места. Всё изменилось. Казалось, что даже природа стала другой. Новые отстроенные дома, маленькие дачи — всё мелькало у неё перед глазами. Она не узнавала Бран. Но сердце заныло, когда на глаза попался замок Цепиша, который, как и 300 лет тому назад, гордо возвышался над лесом. Ален за два дня с трудом разгрёб дела, количество которых росло как снежный ком. Ходить по отделениям ему было некогда, но он очень хотел посмотреть на работу Германа. На каждом этаже должна была висеть икона. Лия не жаловалась на недомогание. Возможно, его кровь придала ей сил, либо иконы находились далеко от неё. Он отпустил л е ю с чердака после того, как убедился, что вся святая вода испарилась. Затем приоткрыл окна, проветривая коридоры. Но, тем не менее, больница была освещена, и это ощущалось буквально в воздухе. Ален распрощался с Германом, и тот обещал навестить их в ближайшем будущем, предложив всем сотрудникам причаститься. На это Ален отреагировал молчанием. Такое они сли и точно не переживут. И если он и спрятал бы её дом, отдав отгулы, то сам вынужден был бы причаститься вместе со всеми. К разговору о зелёном человеке и о живой крови а л е н и Лия больше не возвращались. Девушка погрузилась в воспоминания о Марии Бран. Олен не злился на неё. Он старался разговорить её наводящими вопросами о прошлом. Рассказывал о своём, отвлекая от её мыслей. Лия была благодарна ему за это. а л е н вышел из кабинета, найдя, наконец, время осмотреть больницу. Он считал, что начальник должен всегда быть в гуще событий. Отстранённость Дмитрия не очень хорошо сказывалась на сотрудниках, и Ален не собирался повторять этой ошибки. И пусть работа ещё оставалась непочатый край, сначала он сделает обход, а потом сможет задержаться или приедет на выходных. Длинный список задач никогда его не пугал. Хотя сейчас всё изменилось. Хотелось больше находиться дома. Пройдясь по третьему этажу и заглянув в кабинет врачей, он увидел Полину. «Доктор Дендевиль!» Протянула девушка и тут же вскочила с места. «Вы к нам пожаловали лично? Чем я могу вам помочь?» Её щёки вспыхнули румянцем. Губы растянулись в улыбке, а руки машинально потянулись к волосам, чтобы поправить прическу. Ален улыбнулся, её внимание к его персоне всегда смешило. Полина была красива и статна, и всегда носила каблуки, прибавляя несколько сантиметров к росту, хотя и так была высокой. Ален не мог понять, зачем ей это. Она и без обуви на полголовы была выше него. Наверное, ей нравилось выделяться среди серой массы сотрудников. А может, таким образом она прятала свои комплексы? Может, так она придавала себе сексуальности? Но и без каблуков она выглядела сексуально. Его взгляд скользнул по её губам с розоватым блеском, который делал их пухлее. Серые глаза с ярко накрашенными ресницами выделялись на красивом лице девушки. Ален слышал, что доктор Лаан когда-то встречался с ней. Ещё бы, у Лаана определённый есть вкус. Пришёл посмотреть, как идёт работа, как ваши пациенты, есть ли тяжёлые случаи. Полина облизнула губы, что не ускользнула от его внимания. Невинно опустила взгляд и поправила вырез на своём халате. Всё хорошо, доктор, все пациенты стабильны. Тяжёлых случаев не было. Если хотите, можете посмотреть сами. Пролепетала она и начала теребить цепочку, висевшую на груди. Ален усмехнулся про себя. Она готова раздеться перед ним прямо здесь. Он устало вздохнул и отвёл взгляд в сторону, встречаясь с голубыми, как северные озёра, безумно красивыми глазами. Лия застыла в дверях. Ален запаниковал. Сколько она тут стояла? Что она видела? Лея поудобнее перехватила стопку папок с документами, что была у неё в руках, и пошла дальше по коридору. «Прошу прощения», — сказала Лен п о л и н и и и последовал за Лией. Сейчас ему было всё равно, что та подумает. «Остановись», — он догнал л и ю «Что ты вообще здесь делаешь?» Она продолжала идти, не обращая на него внимания. «Слежу за тобой. Разве не видно?» «Я не понимаю, ты сейчас злишься или нет?» Его слова заставили её улыбнуться. Лея, наконец, остановилась и взглянула на него. «Да». «Спасибо за откровенность. Мне надо как-то оправдываться», — уточнил он, взглянув на неё с прищуром. Лея пожала плечами и отвела взгляд. Возле другого входа она увидела Марка Вольфа и направилась к нему. «Доктор Вольф!» — крикнула она. Марк остановился и обернулся на её голос. «Я вас ищу по всей больнице». Она вложила в его руки кучу медицинских карт. «Вы заставляете меня видеть то, что я не должна». «Вы о чём? Что вы видели?» Взяв карты, непонимающе спросил Марк. «Скажите, вы считаете Полину сексуальной и красивой женщиной?» Глаза Марка увеличились от удивления. Он сразу и не понял её вопроса. Краем глаза он увидел приближающегося к ним начальника, а вдалеке — одиноко стоящую Полину. «Ну да, она красивая и сексуальная». Лия открыла рот от удивления. Но раз Марк так считает, то она и представить себе не могла, что думает по этому поводу а л е н Доктор Дондевиль. Вольф поприветствовал начальника, отметив его хмурый вид. Марк догадался, что виной всему явно был раздор в отношениях этих двоих и решил удалиться раньше, чем случится скандал, не желая становиться свидетелем семейной драмы. Лия посмотрела на а л е н а В её душе бушевала дикая смесь чувств. Непонятная обида, страх потерять его, желание ударить, устроить скандал, зацеловать до смерти, бежать от него и, наоборот, кинуться в объятия. Что с ней? На секунду ей показалось, что клыки начали пробиваться сквозь дёсны. Она готова была выколоть глаза этой женщине, чтобы она не смотрела на её Олена, выставляя себя на показ. Пытаясь сдержаться, Лия зажмурила глаза, не желая видеть его, и отвернулась. «Ты ревнуешь?» — у с м е х н у л с я Алиан. Она сжала кулаки и открыла глаза, стараясь выглядеть непринужденно. «Я? Да вы что? Я даже не знаю, что такое ревность!» — выпалила Лия и кинулась к лестнице. Спустившись на свой этаж, Лия вышла прямо у иконы Девы Марии. На секунду она остолбенела и ахнула. Так близко икон она не видела уже очень давно. Ален остановился рядом, внимательно наблюдая за реакцией девушки, в любой момент г о т о в ы й подхватить её на руки, если ей станет плохо. Лея почувствовала тошноту, подступающую к горлу, и резкую слабость во всём теле. Она зажала рот рукой, и Ален одним рывком схватил её и втащил в туалетную комнату. Сам он не испытывал особого дискомфорта от этой иконы, лишь лёгкую дрожь по всему телу и непонятный страх. л и казалось, что её вывернуло наизнанку, что все её органы одновременно вышли наружу. Жуткая боль в желудке, груди, бешеный стук сердца. Всё было как во сне, она смутно видела Олена. Он держал её, поправлял ей волосы, умывал лицо, что-то шепча на ухо. От бархатного голоса ей стало лучше. Она обняла его, понимая, что больше никогда не отпустит. Ален проводил Лию в её кабинет, оглядываясь по сторонам, чтобы их никто не видел. Усадив её на стол, он придвинул другой и сел напротив, пальцами касаясь её лица. Она была бледная, как снег в этом маленьком городишке. Ален возненавидел себя за то, что дал ей пойти той дорогой. Мог бы остановить её, а он просто наблюдал. Лия вздохнула. о з н о б уходил, и ей становилось лучше. «Спасибо». Слабо прошептала она, взглянув на него. Это слово полоснуло а л е н а словно острое лезвие. Спасибо за то, что подвёл её. За то, что позволил пройти там. Спасибо за то, что заставил её ревновать. За что ему спасибо? Заслужил ли он Лию? За что судьба наградила его ею? Они долго сидели молча, каждый думал о своём. «Прости меня», — наконец произнёс он. А Лен никогда ни у кого не просил прощения. С этой девушкой у него всё было в первый раз. Но ведь когда-то надо начинать. Лея закусила нижнюю губу, уставившись на пол. Спустя несколько секунд молчания она, наконец, заговорила. «Тебе не за что просить прощения. Ты мужчина. И раз уж т и х о н и Марк Вольф говорит про Полину с восхищением, то ты, наверное, трудно устоять перед такой женщиной». л е я усмехнулась, вспоминая Мариану и Мэри, как она при нём поправляла халатик на своей груди, а он терял дар речи и не мог ни о чём думать. «Я не Марк, Лия. Лицо Олена было серьёзным. И мне трудно устоять только перед одной женщиной. И ты это знаешь». Конечно, она знала это. Глупо было бы устраивать сцену ревности. Но в глубине души она ещё больше возненавидела Полину и ничего с этим не могла поделать. «Тебе лучше? Тошнота прошла?» — нежно спросил он. «Лучше?» — она кивнула в ответ. «Но меня постоянно тошнит после освещения больницы. Я уже начинаю привыкать к этому состоянию». Ален обнял её. Она стала ему такой родной, что, казалось, он знал её всю жизнь. н И одна другая женщина не могла сравниться с Лией Бран, с его белокурой бестией, вспыльчивой и непримиримой бунтаркой. «Я понимаю тебя, поверь». Он вспомнил своё состояние, когда Герман освещал этот этаж. «И хоть я не так восприимчив к этому, как ты, всё же на меня тоже действует святость икон. Посмотрим, насколько помогут его старания и наша с тобой жертва». Он побыл с Лией ещё несколько минут и, удостоверившись, что с ней всё в порядке, ушёл. К концу дня её настроение заметно улучшилось от предвкушения сегодняшней встречи с Марианом. Лия соскучилась по нему. Как много ему сегодня предстоит узнать. Она приедет в аэропорт с а л е н о м и ей уже тогда предстоит всё рассказать. Но он поймёт её, узнав, что Олен — вампир, не будет против их отношений. Или будет. Через несколько часов это станет известно. Подъехав к синему зданию аэропорта, который находился среди заснеженного леса, Лия вышла из машины. Она ступала на мокрый серый снег, смешанный с грязью, в надежде вскоре обнять Мариана. Даже в этом маленьком, вечно холодном городке можно было заметить признаки наступающей весны. Хотя по-прежнему было холодно и темно на улице, но снег из пушистого и белого уже превратился в тяжёлую грязную массу. А Лен остался ждать их в машине. Встречать визарда прямо у трапа самолёта в его планы не входило. Он привёз Лию, потому что не мог позволить ей ехать на такси. Достав телефон из кармана и заглушив двигатель рейндж-ровера, он набрал в поисковике «Покупка авто». Желание купить ей машину всё ещё преследовало его, но работа пока не позволяла заняться этим. А дома он бывал так мало за последние несколько дней, что свободное время хотелось провести с Лией. Без своей машины ей было тяжело, хотя она ни разу не пожаловалась, ожидая его после работы в своём кабинете. Бывало и так, что он, чувствуя вину, отвозил её домой, а потом возвращался опять на работу. От волнения у Лии иголка забилось сердце. Она стояла среди других встречающих, нервно заламывая пальцы рук. Девушка вспомнила, как она провожала Мариана и как слёзы навернулись у неё на глазах. Казалось, прошла целая вечность с того времени. И столько всего изменилось. Наконец, среди толпы она увидела его, её Мариана. Ей дыхание остановилось. Он помахал ей и быстрым шагом направился в её сторону, лавируя между людьми. Она пошла ему навстречу, прокладывая себе дорогу сквозь толпу. «Дорогая моя!» Мариан обнял её и крепко прижал к себе. Лия вцепилась в него, целуя в щёку и смеясь, как ребёнок. «Наконец-то, Мариан! Я так соскучилась!» Она посмотрела в его усталые глаза, потом взглядом окинула его похудевшее лицо. «Ты так похудел!» Он засмеялся своим привычным смехом, от которого Лия не могла не улыбнуться. «А ты думала, я отдыхать ездил? Ты знаешь, что едят монахи в нынешнее время? Ничего, хлеб и воду!» Одной рукой он притянул её к себе, приобняв, и они направились к выходу. Она катила его сумку, в другой руке Мариан держал свёрнутый пакет. «Это и есть та самая книга?» Он кивнул ей, показывая толщину завёрнутого содержимого. Книга была толще, чем предполагала Лия. «Она самая. Я кое-что перевёл, пока летел. У меня для тебя новость, Лия. Я узнал, что такое Диаблери, и начал переводить легенду о нём. Что это, Мариан? Это что-то страшное?» Лия взволнованно на него посмотрела. Он снова улыбнулся и открыл двери на улицу. «Я не знаю, страшно е или нет, но это связано с вампирами». Правда, я так и не понял, при чём тут б е н е д и к т и какую роль он играл во всём этом. Но я перевёл ещё не до конца. Дома расскажу тебе подробнее. Пошли. Где наше такси? Он направился к стоянке такси, но она остановилась и замялась. Мариан н а с т о р о ж е н н о посмотрел на неё, ожидая ответа. «На мне сюда, Мариан». Она развернулась и покатила сумку к стоянке машин для встречающих, слегка прищурив глаза, ожидая его вопросов. Долго ей ждать не пришлось. «Куда мы идём?» Сердце Лии забилось сильнее, когда она увидела серый рейндж-ровер. Она дошла до машины и остановилась, оборачиваясь к Марианну. «Знаешь, я тебе хотела сказать... Я...» Она не могла сформулировать свои мысли. Сколько раз она прокручивала в голове эту сцену, но так и не смогла подобрать нужных слов. Мариан, о п е ш е в смотрел на знакомую машину, не веря своим глазам. Ален увидел их через зеркало заднего вида и, ехидно улыбнувшись, вышел. «Добро пожаловать в родные просторы, доктор Визард». Он облокотился на дверь рейндж-ровера, смотря Мариану прямо в глаза. В них читалось удивление и бешенство. «Лия», — Мариан вопросительно посмотрел на девушку. «Я тебе не всё рассказала». «Я вижу». Мариану казалось, что он сходит с ума. «Может, это всего лишь сон?» Ален подошёл к Лие, взял у неё багаж и, подмигнув, улыбнулся. Затем обошёл машину, открыл багажник и положил туда сумку. Посмотрев на Мариану, он сказал. «Вас встречает сам начальник, доктор Визард», сказал Ален, обратившись к Мариану. «Я бы на вашем месте был чуточку счастливее». «Ален!» — крикнул Алия. «Сейчас она меньше всего хотела разборок между ними». Она так и думала, что лучше было ехать на такси. Мариан открыл рот. «Ален?» — удивлённо повторил он. «Лия, ты приехала сюда со своим начальником и называешь его о л е н о м Она подошла к нему ближе. «А как мне его назвать?» ы Она услышала смешок позади. о л е н положил руку на машину, наблюдая за ними. «Эта бестия ничего не сказала Визарду. Бедняга ничего не знает». Всё это смешило Алена. «Давайте уже сядем в машину и поедем. По дороге разберёмся, кто кому кем приходится», — предложил он, увидев потухший взгляд Лии. Мариан был шокирован увиденным, и это очень сильно его разозлило. Он мог ожидать всего, но только не этого. Он оставил её первый раз в своей жизни одну, а она натворила дел. Он так и знал, что всё этим закончится. Доктор Дендевиль приехал его встречать лично. Но не смешно ли? Он явно был под гипнозом Лии. Это даже обсуждать было смешно. Она околдовала его, всё-таки сманила. Что она наделала? Садись, Мариан, я всё тебе расскажу. Лия открыла ему заднюю дверь. Сажать его на переднее сиденье с и д е н ь е с а л е н о м ей не хотелось. Мариан, не отрывая от неё взгляда, сел назад. Олен и Лия — вперёд. Повернув ключ, Олен, улыбаясь, надавил педаль газа, и машина поехала. «Ты ничего ему не рассказала. Он ничего не знает». Этот факт его смешил. Он даже представить себе не мог, что сейчас чувствует Визард. «Да, не рассказала». Она пристально посмотрела на а л е н а «Всему своё время». «Чертовка». Он свернул на главную дорогу. «Я бы задушил тебя за такое». «Я не сомневаюсь ни капли», — выдохнула она. «Хватит», — раздался голос с заднего с и д е н ь я и л и я обернулась. «Я ничего не понимаю». «Объясните мне, наконец, что случилось в этом мире? Всё перевернулось вверх дном. Я, может, не туда приехал?» «О, доктор Визард», — начал говорить Ален, — «добро пожаловать. Но если вы всё-таки приехали не туда, могу отвезти вас обратно...» «Ален!» — прервала его Лия. «Хватит! Разве нельзя быть чуточку вежливее? Надо объяснить человеку, а не дерзить ему». Мариан слегка наклонился вперёд, смотря на них в ожидании ответа. Опять Лия не успела, и а л е н начал говорить первым. «Всё просто. Мы — любовники». Лия открыла рот от удивления. «Олен! Дьявол! Что ты несёшь?» «Разве это не правда? Я не собираюсь посвящать его в свои чувства. Для него мы — любовники, как и для всех остальных». Мариан застонал, закрыв глаза. Внутри всё сжалось от этих слов. Его Лия, которую он, можно сказать, растил, холил или леял, отдала себя этому мужчине, абсолютно её недостойному. «Лия, что ты наделала? Что ты натворила? Я же просил тебя держаться от него подальше. А ты... Мой самолёт ещё не взлетел, а ты бросилась ему в постель». «Почти так и было», — засмеялся Ален. Лия зло на него посмотрела, почувствовав тошноту, подступающую к горлу. «Мариан, я не знаю, как так получилось». Она кинула взгляд на Алена, который следил за дорогой, и громко сказала, «Наверное, потому что люблю его». А потом обратилась к Алену, понизив голос. «Останови машину, меня тошнит». Ален тут же нажал на тормоз и съехал на обочину. Он открыл свою дверь и выбежал к Лии, которая, загибаясь, уже вылезла из машины. Он поддержал её, чувствуя её слабость. Марианн в испуге вышел за ними. «Лия, что с тобой? Он отравил тебя? Что у тебя в руках?» А Лен грозно посмотрел на него. Мариан перевёл взгляд на свёрток, который держал в руках. «Это книга. Убери эту чёртову книгу подальше. У нас и так хватает проблем». Мариан, торопясь, открыл багажник и запихнул книгу в сумку. «Это не чёртова книга». Он закрыл багажник и вернулся к Ли. Она была бледная, как мел. А Лен взял её лицо в свои руки. Его брови нахмурились. «Всё хорошо, девочка моя», — прошептал он. Она обняла его, чувствуя поддержку. Что за странности с ней п р о и с х о д и т Мариан суетился рядом, не понимая, почему Дундевиль приказал убрать книгу. Даже если она и святая, откуда ему знать действия всего святого на вампира? Может, Лия рассказала ему о том, кто она? Ален усадил девушку в машину и повернулся к Мариану. Давай выясним некоторые моменты, Визард. Во-первых, Лия — моя девушка. Сразу говорю, чтобы там между вами не было раньше. Я люблю её и не отпущу от себя ни на шаг. Во-вторых, она боится тебе сказать, поэтому я сделаю это за неё. Мы теперь живём вместе. Она хотела, чтобы ты жил в её старой квартире, но это вы уж сами разбираетесь. В-третьих, в нерабочей обстановке перейдём на «ты». Ошарашенный Мариан стоял, не двигаясь, всё ещё не понимая только одного. «Ах да», — Ален продолжил. «Совсем забыл. Я вампир». Прошу не забывать об этом и не перечить мне. У меня взрывной характер. Он подошёл к своей двери, но голос Мариана остановил его. Теперь всё вставало на свои места, и картина более-менее прорисовывалась. Она сделала тебя таким? Нет, мой отец сделал меня таким. Ален отрицательно мотнул головой, открывая дверь. Они сели в машину. Ален чувствовал человеческий страх, исходящий от Мариана. Именно такой, когда человек видит вампира и до смерти его боится. Это его забавляло. Он посмотрел на Лию и встретил её взгляд. «Спасибо». Было, конечно, грубо сказано, но, тем не менее, спасибо. «Всегда рад помочь», — он улыбнулся и подмигнул ей. Наблюдающий за этим Мариан прокашлялся, обращая внимание на себя. «У меня шок. Я даже не могу найти подходящих слов, чтобы выразить свои чувства». л е я понимала его состояние. Он доверял ей больше ста лет, а она за несколько недель перевернула всю их жизнь и при этом промолчала. «Я не говорила, чтобы не тревожить тебя, чтобы ты занимался своими делами и не думал о моих. Ты лучше скажи, где ты нашёл книгу». Мариан н а с т о р о ж е н н о взглянул на Олена. «Я рассказала ему всё». л е я поняла, что Мариан в замешательстве. «Бедняжка». Он не знал, что можно говорить, а что нельзя. Ален знает всё. «Ну, конечно, ему ты всё рассказала», — обиделся он. Я нашёл книгу в гробу Бенедекта. Ален присвистнул. Он посмотрел на визарда через зеркало заднего вида. Его явно удивило такое заявление. Он даже и представить себе не мог Мариана с лопатой ночью, роющего могилу. Пришлось копать. Это было единственное место, которое я не проверил. «Ты сказал, что узнал кое-что». Лия сидела в полуоборот на своём сиденье. Ей безумно хотелось узнать хоть что-то обо всём, что узнал Мариан. «Да, про Диаблери. Что означает «таинство крови». Но не просто крови смертного, а крови двух бессмертных, как я понял, вампиров». «Что значит «таинство»? В чём оно заключается?» — спросила Лен, смотря на дорогу. «Пока не знаю». Мариан пожал плечами. «Но есть легенда». Легенда гласит, что самый древний вампир Влад Цепеш без памяти влюбился в человеческую девушку Марию, жившую в деревне Бран. Лия ахнула. Она даже представить не могла такое. Влад Цепеш влюбился в её тётку Марию? Значит, он на самом деле существовал? Но ведь это легенда, а легенды несут в себе лишь каплю правды. Пока это всё, что я перевёл. Не было времени. И каким образом я причастен к этому, я тоже ещё не понял. И чем закончилась любовь ц е п и ш и я тоже не знаю. Единственное, я видел рисунок, как Цепиш дерётся с зеленоглазым монстром. В святых стенах аббатства так много информации о Цепише. Что там за монастырь такой?» — не унимался Ален. «Я думаю, б е н е д и к т был как-то связан с Владом. Возможно, знал лично». Машина подъехала к дому Мариана и остановилась. Лия с грустью посмотрела на большое многоэтажное здание, что не ускользнуло от а л е н а «Я бы, конечно, предложил тебе поехать ко мне», — обратился он к Мариану. «Но, боюсь, твоя святая книга убьёт Лию. Она и так очень много терпит на работе». «Нет», — вскрикнула девушка, — «не убьёт». «Мариан?» Она даже не могла представить, что а л е н такое предложит. Ей сейчас безумно хотелось поговорить с Марианом, расспросить его обо всём, помочь с переводом книги. Она с мольбой в глазах посмотрела на друга. Он не знал, что делать. Ему тоже хотелось побыть с ней. Книга совсем не святая. Скорее, даже наоборот, мистическая. Она о загробном мире. А Лена эта фраза как-то не обрадовала. Можно её посмотреть. Мариан вытащил из багажника свёрток и достал книгу в обшарпанном переплёте. А Лен выхватил книгу у него из рук, наблюдая за своей реакцией. Но её не было. От книги не веяло святостью, скорее запахом гнили и смерти. Эту книгу действительно было сложно назвать с в я т о й Он передал её визарду обратно. «Поехали к нам. Ради Лии, конечно. Она вольна приглашать в дом, кого хочет. Это теперь и её дом». Лия, как ребёнок, запрыгала на сиденье. А Лен, закрыв глаза, глубоко выдохнул. «Двое вампиров приглашают меня к себе в логово? с каким-то беспокойством, произнёс Мариан. «Ну да, если учесть, что сегодня полнолуние, то вообще просто отпад», — усмехнулся Алиан. Лия совсем забыла про полнолуние. В связи с последними событиями это вылетело у неё из головы. «Пожалуй, я останусь дома и продолжу период. Встретимся завтра». Он потянулся и поцеловал Лию в щёку. «Не обижайся, я зайду на работу». Она не могла просить его о большем. Она всё прекрасно понимала. Он устал с дороги и хочет домой. «Я буду ждать тебя», — прошептала она, поцеловав его в ответ. «Доктор Визард», — Ален протянул ему руку. «Когда вас ждать на рабочем месте? У меня жуткая нехватка качественных сотрудников. Думаю, послезавтра уже выйду». Мариан пожал ему руку и улыбнулся. Мариан вышел из машины и задержался у двери Алена. Я хотел сказать про полнолуние. Лия становится сама не своя. Не знаю, справишься ли ты. А Лен усмехнулся. я п о в е р только я исправлюсь».